На следующей неделе Джерри повез всех обедать в блинный дом. Норма заметила заднего сиденья. — Хочу, чтоб вы знали, со мной это впервые. Никогда не встречала психотерапевтов и уж тем более не ела с ними блинов. Джерри глянул в зеркало заднего вида. — Правда? — Да. У нас в Элмут Спрингс психотерапевтов не было. Не то, чтоб он нам здесь был не нужен, просто никто к нему не пойдет. — Это почему же? Потому что все знают, какая у кого машина. Никто не осмелится ставить ее перед домом психотерапевта. Тетя Элнер сидела на переднем сидении, держа на коленях сумочку, совершенно счастливой. Она вступила за Элвуд Спрингс. — А у нас тут как-то была одна ненормальная. Мебел Бассет. Ну, совсем без головы. Помнишь, Норма, она все время отмахивалась от воображаемых мух. Ее заперли в сумасшедшем доме, но, мне кажется, она была не такой уж безумной. Пожалуй, просто переутомилась. У нее было семеро деток. Тетя Элнер повернулась к Джерри. Могу поспорить, что вы в процессе работы встречали много сумасшедших, да? Дэна отвернулась и закусила губу. В разговор вступил Мак. — Думаю, он пару человек... всего встречал, не больше. «Ой, не обращайте внимания на Мака», — сказала Норма. «Если кто из нас и сумасшедший, то знайте, он меня до этого довел». За день до Рождества Джерри снова прилетел, и они с Деной украсили дом старыми елочными игрушками и гирляндами, найденными на чердаке в сундуке. В рождественский вечер... Выпив по стакану яичного коктейля с Ромом, они отправились на всеночную службу в церковь. Мак, Норма и тетя Элнер заняли места. Тетя Элнер надела значок с красноносым олененком Рудольфом, который ей подарил ее подруга Мерл. Возвращаясь пешком домой, все согласились, что нынче превосходная морозная рождественская ночь. Звезды сияли, как начищены. Повернув за угол на Первой Северной Авеню, они увидели свечи, горящие в окнах дома в квартале от них, и эта картина показалась Дэнни воплощенным в реальности диснеевским мультфильмом. Перед тем, как лечь, Дэна пошла в гостиную, выключи елочную гирлянду. Стояла, посмотрела, как они красиво мигают в темноте, и решила составить и гореть всю ночь. Когда Джерри в понедельник уехал в Нью-Йорк, Норма позвонила Дэнни. Я, конечно, ничего не говорю. Не мое это дело. Но если бы меня спросили, я бы сказала, что он, кажется, очень хороший человек. Вот и все, что я собирала сказать на эту тему. Но это, разумеется, было не все. Через шесть месяцев трейлерный парк «Голубые небеса». Орден, штат Миссури, 22 июня 1979 года. Ральф Чилдрес взял почту и теперь сидел в кабинете, просматривая ее. В основном, как обычно, счета, но было одно написанное от руки, письмо, адресованное лично ему и посланное из отеля Хали Кулань из викини Бич. Он подумал, кто нафиг может мне писать с Гавайев? «Записка на память полицейскому Ральфу Чилдресу. Как обещал, сообщаю о текущем статусе трубадура 15 века, остановленного вами на автомагистрали номер 34 утром 14 февраля 1976 года». Счастлив доложить, что леди, о которой вы спрашивали, и я поженились неделю назад, и теперь проводим медовый месяц. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. С наилучшими пожеланиями, Джерри О'Мелли. Полицейский Чилдрес хмыкнул. Будь я проклят. Этот паренек я заполучил-таки. Новый дурак родит с каждую минуту. Вошла Эдна Чилдрес с мексиканскими ча -хуа, хуа в одной руке и телепрограммой в другой. «Ты починишь антенну или мне мастера нанять? Я из тебя пропущу сериал?» Он сунул письмо в конверт. «Да ладно! Умей, старушка, иду уже. Неуж человек не может посидеть почитать письмо, без того, чтобы его заклевали до смерти». Он открыл шкафчик, достал плоскогубца и направился к двери. «Если б ты сразу делал то, что тебя просит, а не тянул...» «Не пришлось бы тебя дергать. Ты об этом когда-нибудь думал?» Он на ходу буркнул себе под нос. «Да, об этом думал». Она включила в гостиной телевизор и подошла к окну, чтобы крикнуть, когда картинка наладится. Ей не доставляло удовольствия ворчать на бедного старину Ральфа. Он такой славный малый Но сегодня она не могла пропустить серию. Сегодня Фарен должна уйти из амнезии и вспомнить, кто она такая. Сюрприз Джерри. Энвуд Спринг, штат Миссури, 1984 год. «Дорогой доктор Омелли, мы обсудили вопрос с братом Робертом и согласились на цену, которую вы предлагаете». Хотя всегда тяжело расставаться с родным домом, мы знаем, что наши родители были бы рады, узная они, что вы с женой, по вашим словам, влюбились в дом и испытываете к нему те же чувства, что и наша семья. Я поняла, что для вашей жены это должно стать сюрпризом по случаю пятой годовщины свадьбы, и свяжусь непосредственно с Беверли, как вы просили. Желаю вам... Обои многих лет счастья, такого же, в каком прожили мои родители в этом доме номер 5348 на первой Северной авеню. Искренне Ваша, миссис Анна Ли Хортон, Тусон, штат Аризона. Копия Роберту Смиту Берли, Картрайт. Итак, Элмвуд спрингс штат Миссури, июнь девятьсот семьдесят девятого года. В возрасте 35 лет Дэна Нордстром, считавший, что никогда не сможет полюбить, влюбилась в дом, в город и в психотерапевта. И сама этому удивлялась больше всех, за исключением, разве что, Сьюки. Услышав новость Сьюки, завопила в трубку «Ты выходишь замуж!» Я так и знала. Я же тебе говорила. Разве я тебе не говорила? Ура и аллилуйя! Я уже выбрала себе платье, так что оно готово персикового цвета, и девочкам закажем из того же материала. Они будут такие милые, когда пойдут по проходу в церкви. Разумеется, как ты понимаешь, мамочка тоже прибудет, Бак отвезет нас на самолете. Ой, денна почему бы тебе не справить свадьбу здесь? Разреши мне, по крайней мере... Устроить тебе день подарков, я тебе такого надарю. Никакого столового серебра не бойся. Погоди-ка, а за кого ты выходишь?